И он словно ощущал всю тяжесть недосказанного. У тебя красивая спина. Это было смешно. Жизель и в голову бы не пришло восхищаться его спиной и грудью. Ты меня любишь, Тони? В раскалённой комнате, где пахло любовью, такой вопрос звучал естественно, но в ночной тишине, под мерное урчание мотора, Слова и интонации становились нереальными. Тогда ему показалось, как он ловко схитрил, ответив: "Кажется. Ты не уверен?" Хотел ли он продолжать игру, догадываясь, что для неё это не было игрой? "Ты смог бы прожить со мной всю жизнь?" За несколько минут она дважды задала этот вопрос. А задавала ли она его раньше, во время их предыдущих встреч в этой комнате? Он ответил, конечно. Он играл словами, испытывая лёгкость в душе и теле. Она отлично поняла, что слова эти не шли из глубины души. А поэтому продолжала настаивать, ты уверен в этом, не боишься. Как глупо он поступил, когда переспросил с лукавой улыбкой «Боюсь чего». Слово за словом он вспоминал весь диалог. Ты представляешь, какие у нас будут дни? Она сказала дни, а не ночи, словно собиралась проводить в постели всё время. В конце концов мы привыкнем к чему друг к другу. А сейчас Жизель сидела рядом с ним в темноте, видела ту же дорогу, те же деревья, те же телеграфные столбы, которые внезапно появлялись из темноты. чтобы так же внезапно в ней исчезнуть. Он хотел взять её за руку, но не решился. Он расскажет об этом профессору Бего, который предпочитал посещать его в камере, а не приглашать его в тюремный лазарет. Бего садился всегда на край кровати, хотя охранник и приносил для него стул. Если я правильно понял, вы любили свою жену. Тони развёл руками и просто ответил: "Да". только у вас с ней не было контакта. Он и не подозревал, что жизнь такая сложная штука. Что этот психиатр подразумевал под контактом? Они жили, как и все супружеские пары, разве нет? Почему после Мариан у вас не было больше детей? Не знаю. Вы что, больше не хотели? Наоборот. Я хотел, чтобы их было полдюжины. Дюжина. Полный дом детей, как в Италии. А Жезель хотела троих: двух мальчиков и девочку. И они ничего не делали, чтобы избежать их появления. У вас были частые сексуальные отношения с женой. Особенно в начале. Тони был откровенен, ничего не скрывал. Он включился в игру и изо всех сил хотел понять то же, что и все его собеседники. Во время ее беременности был, конечно, период. Это с тех пор вы завели привычку развлекаться на стороне. Это произошло бы в любом случае. Вам это так необходимо. Не знаю, разве не все мужчины такие? Профессору Бего было лет пятьдесят. Его уже взрослый сын учился в Париже, а дочь недавно вышла замуж за гематолога, которому она помогала в лаборатории. Психиатр был неряшлив, ходил в мешковатом, мятом костюме с болтающимися пуговицами. К тому же он непрерывно сморкался, словно страдал хроническим насморком. Как объяснить ему, что произошло во время той ночной поездки? Ничего примечательного. Они не обменялись и дюжины фраз. Тогда он был уверен, что Жизель ничего не знает, по крайней мере, о сцене в городе после обеда. Скорее, она вообще не подозревала о его отношениях с Андре, даже если до нее и доходили слухи о некоторых его интрижках. И тем не менее, именно за эти двенадцать километров он почувствовал, насколько она близка ему. «Ты так нужна мне, Жизель! Чуть было не сказал он. Нужно чувствовать ее рядом с собой. Нужно, чтобы она доверяла ему. Как подумаю, сколько лет я из-за тебя потеряла». Он услышал голос Андре, а не жены. Глуховатый, который шел из бурно вздымающейся груди, она пеняла ему за то, что он в 16 лет уехал из деревни, чтобы получить профессию. Тони уехал в Париж и работал там в одном гараже до призыва в армию.